Глава третья. Айден пришел в себя от яркого света, что нестерпимо слепил даже сквозь закрытые веки. Голова гудела, а во рту ощущался металлический привкус крови. В первые мгновение он даже думал крикнуть тому шутнику, кто игрался сейчас с солнечными зайчиками, но отчетливый звук, текущий где-то совсем неподалеку бурной реки, привел его в чувство. «Какая еще бурная река в поселке?» а еще отчетливый запах леса и трели каких-то птах, разлетающихся в вышине. Воздух ощущался уж очень чистым, наполненным ароматом хвои и смолы, совсем не похожим на привычные запахи свалки. Распахнув глаза, он с трудом осмотрелся из-за нестерпимо яркого света. Вокруг простиралась большая поляна, окруженная стеной высоченных сосен, чьи кроны покачивались на ветру. «Какого хвоса выругался парень, осматриваясь. «Где я? Что произошло?» В этот момент к нему начали постепенно возвращаться воспоминания последних часов и минут до того, как он потерял сознание. Каждое воспоминание отзывалось острой болью в висках. И от этого хотелось рычать и ругаться, как не ругались даже рыночные грузчики. «Как же глупо все получилось! Так по-идиотски попасться! надеясь обхитрить мастеров боевых искусств. Внутри все кипело от злости на самого себя. айдан не удивился бы, если бы выяснилось, что их разговоры плана не знали в тот же момент, как он был придуман. Вся эта идиотская осторожность не стоит ничего, когда речь идет о мастерах боевых искусств. Нельзя было поддаваться жадности уговорам Фила и других. Хвост, хвост, хвост! Нужно вытаскивать ребят. Найти старшего Кормака и уже вместе с ним решить этот вопрос. Айден знал по некоторым редким оговоркам, что у того есть множество связей, и с сектантами можно договориться. Раз уж была заварена эта каша, им ее и расхлебывать. Да, Айден мало что решал, и, по сути, следовал за группой, но можно было попытаться их отговорить. Он был уверен, что справился бы. И первое, что нужно сейчас сделать, это понять, где он и как тут оказался. Последним, что помнил, Был стремительно приближающийся пол с рисунком дракона, который так настойчиво искали уроды-сектанты. А дальше чернота. Фил каким-то образом спас его и вытащил из звезды? Или это какая-то хитрость сектантов? Чтобы Айден привел их к другим знакам? Парень попытался вскочить, но тут же с оханем повалился обратно на землю, щедро усыпанную сухой хвоей и сосновыми шишками. Острые иголки впились в ладони. Пронзительная боль в ноге мгновенно сказала, что бегать и прыгать ему сейчас лучше не стоит. Зашипев сквозь зубы, он быстро осмотрел себя, пытаясь разобраться в причине боли. Судя по тому, что по всей правой части бедра расплывался огромный синяк, а покраснений или опухания не было, он отделался только ушибом. Айден, конечно, мог ошибиться. Лекарь из него был крайне слабый, но оставалось надеяться на лучшее. Покопавшись в своей поясной сумке, он вытащил исцеляющую пилюлю дренного качества. Стая скупала такие у помощника одной из алхимических лавок на рынке поселка. Эти лекарства считались браком и должны были выбрасываться, но предприимчивый младший целитель продавал их стаем и нищим за небольшую цену. Эффективность такой пилюли слабая, а побочные эффекты иначе как «отвратительными» и не назовешь, но за неимением лучшего приходилось использовать это. Айден мысленно поморщился. горькое бракованная но выбора нет. Глотнул воды, забросил в рот. Эффект ударил мгновенно. Мурашки по коже, затем жар, нарастающий с каждым ударом сердца. Металл в венах, огонь в крови. Он стиснул зубы, сдерживая крик. Минуты растянулись в вечность, пока лекарство выжигало боль из тела. Лекарское снадобье при всей своей паршивости сработало как надо. За считанные часы, убрав синяк, и восстановив тело. Расплатой же за это исцеление стала сильная слабость и обрушившаяся на голову мигрень. Зато теперь он мог нормально двигаться, а значит, всё было не зря. побочки пройдут. Кое-как поднявшись, Айден вытащил из-за пояса длинный нож с основательным тяжёлым лезвием с хорошей заточкой. Мастер боевых искусств не посчитал нужным разоружать парня, хорошо понимая, что его сил и способностей не хватит даже на один удар. Большая удача. Да, эта поделка — не лучшая защита от зверей, уж тем более от людей. Но хоть какое-то оружие. Особенно, когда ты оказался не пойми где. Вынырнув из своих мыслей, Айден прислушался и вновь хорошо расслышал шум воды совсем недалеко отсюда. Быстрая река, которой в этой местности быть никак не должно. Нужно на нее взглянуть. Чтобы добраться до звука шумящей воды, У него ушло почти полчаса при том что идти было не так далеко а еще быстро стало очевидно что он находится где то в горах земля хоть и немного но шла под уклоном пару раз он утыкался на следы местного зверья надо сказать эти отметины впечатляли огромные отпечатки лап такое ощущение волчьи и поваленные вековые деревья которые кто то остервенело чесался судя по большому количеству бурой шерсти вокруг встречаться с местной живностью Айдену сильно не хотелось. В какой-то момент парень вышел к краю самого настоящего склона, где внизу слышался гул текущей воды. Деревья расступились, открывая вид на бурную реку, несущуюся по горному склону. По обеим же сторонам долины, куда стремился поток, высились горные хребты. Лес уже не скрывал главного: огромные вершины горного кряжа, что с двух сторон подступали к небольшой долине далеко внизу, куда и текла Та самая река. А еще парень мгновенно разглядел сразу несколько приметных построек, раскиданных по всей долине. Благо, он как раз находился на возвышенности, и вся долина была для него словно бы на ладони. Храмы? Не похоже на них. Но то, что строения были древними и массивными, это совершенно точно. И главное было то, что Айден даже приблизительно не мог понять, где он оказался. Ближайшие горы от места, где они исследовали звезды, находились в противоположной стороне свалки. И как он мог оказаться там? Это было просто невозможно. айдан несколько секунд обдумывал варианты своих дальнейших действий, но с внутренним вздохом понял, что дорога у него сейчас одна — добраться до ближайшего здания храма и попытаться выяснить, где он очутился. Как бы он не опасался получить там совсем недружественный прием, Оказаться без припасов посреди горного леса было куда хуже. В подобных местах водились духовные звери, которых не всегда и мастер боевых искусств смог бы остановить, а уж такой, как Айден, и вовсе был им на один зуб. Расстояние до людских построек казалось совсем небольшим. Обманчивая иллюзия. Спуск превращался в испытание. Скользкие камни, предательские корни, острая боль в ноге. Солнце успело описать полукруг, пока Айден добрался до первых развалин. То, что они старые, он смог разглядеть даже издалека. Уж очень характерны были признаки. Когда-то коричневые стены строения сейчас окрасились в зеленые из-за практически полностью захватившего их мха. А когда он подошел ближе, стали заметны еще и повреждения храмов. Где-то обрушилась стена, где-то крыша. В воздухе ощущался запах сырости и старого камня. Выглядело это не сильно ободряюще. Люди вряд ли могли жить в таких условиях, по крайней мере, постоянно. Наконец, когда совсем негреющее солнце почти опустилось к горизонту, Айден вышел к воротам храма, которые оказались на удивление большими. С расстояния это было непонятно, но постройка была куда больше виденных парнем. Это скорее был дворцовый комплекс из соединенных друг с другом строений, и от них буквально несло каким-то величием. Парень это ощущал всем существом. И словно издевательство на воротах храма виднелся уже хорошо знакомый Айдену, избивающийся дракон. Та самая эмблема, из-за которой он тут оказался, и которую искали сектанты. «Что этот символ может значить?» — тихо спросил он, разрушая тишину этого места. «И кто это все построил?» Стоило Айдену сделать несколько шагов и приблизиться к вратам, как перед его взором вдруг неожиданно появился светящийся рунический круг, что медленно начал крутиться перед ним, постоянно меняя символы внутри. Айден умел читать и писать, но эти символы видел впервые. А еще через мгновение в его голове раздался отчетливый мужской голос. «Костный возраст — 13 лет. Талант к боевым искусствам неизвестен». «Дозволение на прохождение обучения получено! Явиться в Центральный Храм Дракона для определения таланта и направления развития!» «А?» Парень несколько секунд с удивлением смотрел на рунический круг, что появился сейчас, и медленно крутился перед ним. Голос же даже и не думал замолкать, заново начав декламировать свое сообщение. А потрескавшаяся каменная плитка под ногами Айдена слегка засветилась, выстраивая дорожку из этого света. Несколько секунд он раздумывал над тем, безопасно ли ему следовать по этому пути, но голос становился все сильнее и настырнее, отчего голова стала гудеть от боли, мешая думать. Похоже, решение прийти к храму в поисках ответов было не самым верным решением. Жаль, выбора у него все равно особого не было. Нужно было как можно быстрее вернуться на свалку и узнать, что с ребятами. решившись Парень двинулся по дороге из света, которая вела вглубь территории полуразрушенного храмового комплекса. Как давно здесь последний раз был человек, одним богам было известно. Однако Айден готов был признать, несмотря на прошедшие годы, храмовый комплекс все еще производил невероятное впечатление. Храм дракона представлял собой настоящий, пускай и небольшой, но город. Многоэтажные пагоды, ухоженные, несмотря на заброшенность этого места парки с мостиками через ручьи и массивное центральное здание, возвышающееся на десять этажей. Именно к его огромным двусторчатым дверям привела Айда светящаяся дорожка. «И что дальше?» Парень попытался толкнуть врата, но те словно бы и не почувствовали этого. «Назови свое имя», — раздался голос за его спиной, заставляя вздрогнуть и чуть ли не подпрыгнуть на месте. Развернувшись, Айден с удивлением столкнулся взглядами с полупрозрачной фигурой старика в тёмных свободных одеяниях. От призрачной фигуры исходило едва заметное сияние, которое отбрасывало странные тени на стены. Сердце пропустило удар. И первое, что он подумал, — перед ним призрак. Пускай старший Кормак всегда называл эти истории про призраков сказками. «Кто? Кто вы?» Айден смог справиться с собой и страхом. «Хранитель павильона обучения храма дракона», — спокойно ответил ему старик. Его голос звучал одновременно отовсюду и ниоткуда. «Назови себя». «Старший, меня зовут Айден. Где мы находимся? Что это за место? Мне срочно нужно вернуться в свой поселок, который находится возле города Оплот». Выпалил парень, чувствуя, как внутри нарастает паника. «Это пространство обучения храма дракона», — хранитель пожал губы, явно разозлившись на что-то. «Высокое дозволение архонтов храма позволило тебе сюда попасть. Единственная возможность для будущего наследника знаний клана выйти отсюда — это закончить обучение. И никак иначе!» «Но я не просил никакого дозволения. Мне срочно нужно попасть в город Оплот. Вы не понимаете, мои друзья в опасности!» — воскликнул Айден, попытавшись возразить. Но призрак не стал его даже слушать. «Это невозможно!» — отрезал он. «Ты принес свою кровь в качестве клятвы, получил дозволение архонтов и был перенесен в карманную зону обучения храма дракона. С этого момента...» Ты претендент, и у тебя есть два пути — пройти обучение или умереть. Третьего не дано, младший. Это место изолировано от внешнего мира и является карманным пространством. А теперь входи в храм, чтобы массивы дракона проверили твой талант к боевым искусствам и даровали направление развития». С этими словами старик растворился в воздухе оставив после себя легкое мерцание, а врата храма медленно отворились перед Айденом, приглашая войти. Парень же в это время с некоторым ступором пытался разобраться, когда же он успел получить одобрение архонтов.